Глава тридцать третья. Ненашинские люди. Ирина, возвращаясь на дачу, была в преотвратнейшем настроении. В ледяных туфлях омерзительно хлюпала по льду болота, ноги в них скользили и норовили подвернуться. Сын по какой-то непонятной причине чуть рубаху на груди не рвал, доказывая, что коза сидела с ним на дереве. Дочка попеременно то ссорилась с вороном братом, то ныла об испорченной обуви и джинсах. только все это было пустяками. Самая эта главная причина ее настроения состояла в том, что Ирине первый раз в жизни не удалось настоять на своем. Да не в мелочь какой-то, а в вопросе, можно сказать, жизненной необходимости. Нет, по настоящему размера стихийного бедствия она не осознавала. Все равно была уверена, что муж заставит сделать так, как ей нужно. Сейчас она переживала о машине. Ключей нет. Точнее, второй комплект у меня есть, но дома. И что? И возвращаться в этой воне? А тут еще дождь не вовремя пристала. — Мам, а как мы домой поедем? В нашу машину я не сяду, там дышать нечем. — Отлично. Езжай на электричке. — ревкнула разозленная Ирина. — Ты видишь другую альтернативу? — Да, Анька, ты вали на электричку, а я, пожалуй, в машине по шаманию. — хитро ухмыльнулся Димка. Это как? Заинтересовалась Ирина. Ну, мне парни показывали, как контакты замкнуть, чтобы без ключа тачку завести. Из какой целью? Уточнила забатливая мать. Да вот, если ключи забыл или потерял, а че полезный навык? Да и машину испортишь. Руки-то не оттуда растут. Поддела брата нежная сестра. Они перекалялись до самого дома. А потом Ирина все-таки решила разрешиться, но попробовать. Уточните, а что по этому поводу думает Александр, который, собственно, и купил эту машину. Впрочем, как и ту, на которой они приехали. Дружное семейство и не подумало, и в голову не пришло. Александр только изумленно брови поднял. Узрев, в каком роскошном виде появились его дети и пока еще небывший жена. Это все из-за тебя, Ирина, гневно шагнула к нему. Это ты виноват. «Если бы ты не уехал на эту паршевую дачу, ничего бы не было». «Дима, что ты стоишь? Иди заводи машину, раз ты умеешь, без ключа». «Э-э-э, а что ключи?» — уточнил Александр. «А вот благодаря тебе ключей у нас нет», — рябкнула Ирина. Машина стояла в гараже. И когда Дима, вспоминая, как именно ему показывали шаманить зажиганием шагнул со света весеннего дня в гаражный полусумрак, то сначала ничего не понял. «Чего это?» На него из сумрака сверкали маленькие фонарики. «А? Фигня какая-то светится!» «Сам ты фигня!» Угрожающе прогудил низкий голос, в котором Нина без труда узнала бы самой грозной интонации полосатости. Но Нины тут не было, а Дима услышал только «Мяу!» «Что? Кот уже сюда пролез?» Дима сощурился. — Это, брысь отсюда. А ну, пошел вон. — Сам пошел в няу. Загудело уже несколько голосов. Дима, наконец, сообразив, что это за фонарики, вылетел из гаража спиной вперед. — Мам, там куча котов, и все орут. Ему самому пришлось повысить голос, чтобы докричаться до матери, которая старательно рассказывала отцу, какой он неудачник и где бы он без нее был. Так прогони их, фыркнула Ирина. Да их там много и все такие. Короче, я не полезу. Ирина только руками всплеснула. Вот, вот какого сынка ты воспитал. То коза у него по деревьям скачет, то котов успугался. Да я сейчас этих котов. Ирина схватила первую попавшуюся под руку палку и решительно рванула к гаражу. Дима, иди сюда. Донеслось из гаража. Парень пожал плечами и заглянул в гараж. Мать стояла около машины с палкой в руке. «Дима, тут никого нет и не было!» Ирина почувствовала такой гнев, что запросто могла бы по машине палкой постучать. Едва сдержалась. «Иди и делай, что ты там умеешь, а я пойду твоему отцу выскажу». Стоило Ирине выйти, как в углах зашевелились остроухие тени. «Думаешь, пора?» — поинтересовался Гнусь у Федора. «Нет...» Пусть сначала она заорет, а потом и мы присоединимся. Федор и не собирался позволять портить машину Клиффа. Ну, она, конечно, хозяйская, но Клиффа-то от нее сплошная польза. И по закону владения котиков, который гласит, что все, чем владеет кошачий человек, становится полной собственностью кота, машина на абсолютно законных основаниях принадлежала Клиффу. А не было откровенно скучно. Мать орала на отца, Димка изображал автомеханика, а ей что делать? Она вышла за калитку, брезгливо повела носом у машины и уставилась на небольшую свинью в клетчатой ветровке с капюшоном. Свинья внимательно разглядывала девушку, особое внимание уделяя ее обуви. И где она такую роскошную лужу нашла? Рясочка есть, и илом пахнет. «Ой, как пахнет приятно!» — размышлял Фунтик аккуратно, маленькими шажочками подбираясь к Анне. Анна свиней не любила, то есть она вообще никакой живности не любила, а тут целая свинья, пусть в уменьшенном формате, пусть даже в капюшоне. И ладно бы свинья мимо шла, а то прямо к Анне намылилась. «Пошел! Пошла! Вон от меня!» — заверещала Аня и быстро прыгнула за калитку, крепко ее закрыв. — Странная какая-то... Нет, прав, Федор. Прав? — в который раз убедился Фунтик. — Не зря он у меня велел прийти и посмотреть на очень непонятных новеньких. Людь, который визжит и прыгает от приличного пига пса, — это не нашинский людь. Так это она меня просто увидела». А если бы я спросил про Ил и Гриасочку, чё было бы? Фунтик прохрюкал вопрос про Гриасочку вслух и покрутил пятаком. Она бы говорила громче, чем та, которая верещит во дворе. Интересно, а та чего увидела? Впрочем, визг был такой, что он решил не уточнять, а вернуться домой, благо там его вместе с новенькой свинской курточкой, надетой для примерки, уже наверняка ищут. Аня вихрем пронеслась по участку и налетела на Ирину. Мам, там свинья в куртке. В твоей? Ирина моментально вспомнила испорченную котом дочкину вещь. Да нет, в своей. Ну то есть в куртке и в капюшоне. Аня, ты что, заболел? Ирина посмотрела на мокрую дочке на кроссовке и нахмурилась. Потянулась пощупать дочкин лоб, но та обиженно отпрянула. Мам, и от меня Димка. Это у него. Все глюки какие-то. Словно в ответ на это замечание из гаража послышался шум, и Димка выскочил оттуда, размахивая монтировкой. Он не пьет тут, каты. Ирина только за голову схватилась. Да вы что, сговорились да? Козы на деревьях, свинья в капюшоне, каты. По привычке она налетела на мужа. Это ты детьми не занимаешься. Вот они и несут, не поймишь что. «Да ты же сама мне запрещала к ним лезть. Ты вспомни. Как только им что-то не нравилось из того, что я просил сделать, они на перегонке мечались к тебе и жаловались. А ты тут же разрешала это не делать и выговаривала мне, что я лезу не в свое дело». Александр развел руками. «Ну вот, это было твое дело, и все его результаты исключительно твоя заслуга. А надо было мне сказать, что это и твой сын, и дочь, и ты тоже будешь их воспитывать». Нелогично рассердилась Ирина. Надо. Неожиданно согласился Александр. Тут ты абсолютно права, а я виноват. Только вот уже, наверное, поздновато. Что выросло, то выросло. Обратно не вернешь. Аня, рассерженная тем, что мать ее не то что не верит, но еще и на отца переключилась, топнула ногой. Мам, ты что решила, что я выдумываю? Пошли посмотришь сама на свинью. Посмотреть на свинью не удалось по причине ее отсутствия в поле зрения. Зато Димка тут же ввернул, что ее сестрица в болоте переплавывала. Вот и с головой у нее того. Ты сделал зажигание? строго уточнила у него мать. И тут Диму осенило. Если он опять скажет про котов, мать разразится криками и снова отправит его в гараж, от которого его уже мороз по коже продирал. Когда тени из углов потянулись к нему, он чуть на крышу машины не взлетел с перепугу. И вообще это абсолютно не нормально, когда столько котов сидит там, где ничего для них интересного нет. А раз не нормально, то что он враг себе что ли, чтобы туда лезть? В конце концов, если дышать ртом, то кошачий запах не сильно это и чувствуется, так что лучше спокойно вернуться на той тачке, на которой они сюда и приехали. Не, мам, не получилось, модель другая. Он развел руками. Понятно все с тобой, фыркнула сестра. Трепачь. И что нам теперь делать? Я в эту вонючую тачку не сяду. Да и отлично, меньше тебя, больше кислорода. Парировал Дима. Как две невоспитанные собаки. Резюмировали коты, наблюдающие из гаражных сумерек за общением любящих родственников. Ирина попыталась надавить на мужа, который, кажется, вообще не реагировал на ее вопли, старательно обрезая старые сучьи у деревьев и кустов саду. «Немедленно что-нибудь сделай, мужик ты или нет?» «А что именно я должен сделать?» На удивление спокойно и расслабленно уточнил Александр. «Заведи машину, ну или такси нам вызови. Мы не можем ехать в той, которую испортил кот!» «Ира, я вас сюда не звал». Надо тебе. Вызывай такси или езжай на электричке. Тётя всегда так делала. Я не твоя тётя, я твоя жена. Ты не переживай так. Это ненадолго. Он глубоко и удовлетворенно вздохнул. Даже не мечтай. Я не дам тебе развод. Я и спрашивать не буду. Можно мне его взять или нет? А деньги? Этот сакраментальный вопрос вырвался у Ирины помимо её воли и повис в воздухе. Что, деньги? Спокойно уточнил Александр. Кто обойдется содержать детей? Возмущенно уточнила Ирина. Не я, открестился Александр. Именно что ты? Они оба студенты, и ты обязан? Нет, не обязан. Им обоим уже исполнилось восемнадцать. После восемнадцати элементы платят только если ребенок с инвалидностью. Студенты таковыми не являются. Что? Да откуда ты взял такую глупость? Открой поисковик и посмотри законодательство. Александр проигнорировал возражения, возмущения, воззвания к совести и прочее, прочее, прочее. Ему почему-то было гораздо спокойнее воспринимать Ириняны требования тут, в саду у тетиного домика. Ну, кричит и кричит. Вон где-то петух вопит, а там циркулярка работает. Ну, дело-то хозяйское, бывает. И вовсе не обязательно вслушиваться в этот белый шум, если ты все содержательно уже сказал, а это так, выражение эмоций и характера. Опять же, как только ему становилось не по себе, к ноге приваливался кот, словно показывая, что он туточки, рядышком. — Ир, езжайте уже. — Нет, я туда не поеду. Дом у меня теперь тут. — Нет, такси не вызову, ты на машине. — Ну и что? Я вам салон котом не опрыскивал. Воняет. Надо было машину закрывать. И вообще это не смертельно». Ирина, пораженная в самое сердце тем, что ей не удалось заставить мужа делать то, что она хочет, смущенная странным поведением детей, которые зачем-то врали ей про всякую небывальщину, и несколько всем этим дезориентированные, уселась за руль, старательно дыша в распахнутое Насте шакно. «Я еще с тобой поговорю». Угрожающе пообещала она мужу, покосилась на детей, старательно зажимающих носы, и нажала на педаль газа. Ты у меня еще пожалеешь. Они почти выехали за пределы дачных участков, но их еще не полностью одарили. Эндиг, твой выход. Федор, скрывавшийся в листве деревьев, немузыкально заорал. Черно-белая котоптица метнулась к ближайшей ветке, прыгнула на крышу машины, от чего того же себя задрогнулась, стремительно выполнила то, что обычно делают птички, и улетела на дерево с другой стороны дороги. Ну, как-то скучно, конечно, хотя с такой скоростью и это достижение, все равно больше, чем у вороны. А с другой стороны... Ворон то можно пригласить массово. Федор уже придирался к себе. Времени уговорить ворон, который сейчас занят утятенцами, у него все равно не было. Ладно, ладно. Как мне подсказывает чутье, они еще не прощаются. Раз так, у меня есть шанс подготовиться понадежнее, обширнее и разнообразнее. Ирина разумно не стала тормозить. Напротив, нажала на газ и не снимала ногу с педали, пока не доехала до поста ГИБДД. Взмах жезла инспектора ДПС заставил ее гневно прорычать нечто не литературное. Ваш документ. Инспектор странно посматривал на Ирину, разумно не подходя к машине вплотную. Руку он протянул издалека и обложку для документов взял чуть ли не кончиками пальцев. В чем дело? Гневно уточнила Ирина. Ну, в правилах это, конечно, не запрещено, но как-то не принято. Хотя, если вам так нравится, и снаружи, и внутри, что показательно. Что неприятно? Что мне нравится? Лоточек кошачий из машины устраивать непринято, особенно на крыше. Инспектор тем же Макаром вернул документы Ирине. Остекленевший от мрачных подозрений и торопливо отступил, давая понять, что больше ее не задерживает. Ничего не понимаю. И что мне так везет? Жаловался он коллегам. Зимой я остановил тачку, а там травы гнилые, как на старом синовали. Теперь этот кошачий лоток на колесах с отходами сверху и внутри. Пряму не знаю, что дальше то будет и откуда они тут такие странные едут.